Глава 29. Кирилл уже подходил к дому, как вдруг почувствовал покалывание на руках. Он оттянул ткань, закрывающую татуировки. По всему рисунку струилась черная дымка. Он не успел подойти к двери, как та шумно распахнулась, едва не задев парня. На пороге стоял взбудораженный Рар. Судя по теням под его глазами, Мак тоже не спал сегодняшней ночью. «Пришел!» Рар облегченно выдохнул. «С тобой все в порядке?» «Вполне». Кирилл пожал плечами и показал учителю черную дымку над рисунком. «В том-то и дело». Старый маг снял плащ. И Кирилл увидел, что и по его татуировкам струился такой же туман. «Что это значит?» За спиной раздались свистяще щелкающие звуки. Реди Кирилл обрадовался другу. подошел ближе. Но змей повел себя странно. Он вдруг резко вытащил кончик хвоста и помахал им перед носом парня. Кирилл отпрянул от неожиданности. «Странно!» Рар подошел ближе и сосредоточенно рассматривал хвост змея, который излучал такую же черную дымку. Змей взволнованно защелкал, наклонил свою морду прямо к лицу Кирилла. «Он хочет, чтобы я пошел с ним!» «Пойдем вместе!» Змей стремительно пополз. «Подожди, друг, не так быстро!» Бессонная ночь сказывалась. Голова была тяжелой. Но Кирилл упрямо шел вперед за змеем. Он прокручивал в голове все, что поведали ему парни ночью. И не знал, как лучше спросить об этом у мага. «Что-то не так?» Арар внимательно посмотрел на Кирилла. «Все так». Старый маг вдруг резко вскинул руку и коснулся парня. Кирилл также резко остановился. «Что-то не так!» Мак пристально оглядывал ученика. Впереди послышались быстрые щелкающие звуки. «Рэдди ждет!» Кириллу стало неудобно от взгляда учителя. «Подождет!» Мак подошел ближе и достал из кармана парня тропичную куклу. «Откуда это у тебя?» «Подарок!» «Подарок?» Арар повертел в руках куклу и вернул ее Кириллу. «В деревне ты встретил мага?» «Я обещал не рассказывать». «Обещал». Старый маг задумчиво смотрел на ученика. «Если обещал, не рассказывай». И Рар пошел вслед за змеем. «Рар!» Кирилл быстро догнал мага. «А кто был твоим первым учеником?» Старый маг не успел ответить. Реди быстро приблизился к парню и вновь что-то быстро прощелкал. Реди! Кирилл коснулся места между желтых глаз. «Что случилось?» «Кажется, я понял». Кирилл обернулся на голос мага. Прошел к нему несколько шагов и с шумом выдохнул. Красная змея, та самая, которая была ранена, сейчас свернулась кольцами и настороженно наблюдала за людьми. Редди подполз к ней и что-то сердито щелкнул. Перед изумленными учителем и учеником предстала потрясающая картина. Змея отползла, и взглядом людей открылось крупное яйцо. Почти круглое, не меньше метра в диаметре. Поражала его расцветка. Черное блестящее полотно было исчерчено золотистыми изломанными линиями. От самого яйца отходил хорошо заметный черный туман. Он словно маленькая змейка обвивал яйцо. Мягко струился возле его верхушки. Поразительно! Рар сел прямо на землю перед яйцом и завороженно смотрел на него. «Твое?» – Кирилл посмотрел на Реди. «Ее?» – перевел взгляд на красную змею. «Ваша?» – парень подошел к учителю. «Рар, а Реди какого пола?» – старый маг хохотнул. «Да я без понятия ученик!» Кирилл внимательно посмотрел на Реди. Он был гораздо крупнее краснозмеи. «Кто крупнее?» Самец или самка? Надо было внимательнее слушать на уроках биологии. Хотя какая разница? Но для Кирилла почему-то этот вопрос показался крайне важным. Он вновь подошел к Рэдди, встал перед ним. Змей наклонил к нему широкую башку. «Слушай, друг!» Кирилл вдруг замолчал, поняв, как нелепо может выглядеть со стороны. Змей протяжно свистнул и ткнул парня, буквально силой повернув его к яйцу. «Чего он хочет?» Кирилл подошел к магу, сел с ним рядом. «Откуда я знаю, ученик?» Рар развел руками, не отрывая глаз от яйца. Они сидели перед яйцом. Реди маячил перед ними, беспрестанно щелкая. «Ничего не понимаю». Старый маг подошел к яйцу, осторожно поднял обе руки над ним. От ладони Рара стал исходить зеленый свет. Он стоял достаточно долго, закрыв глаза. Кирилл с интересом наблюдал за ним. Редди затих. Маг повернулся к ученику. «Никто в Эклале не обладает силой, кроме магов. Ни одно живое или неживое существо. Но с этим яйцом явно что-то не так. Подойди». Кирилл подошел к учителю. «Попробуй ты». Парень поднял руки так же, как это делал Рар. При соприкосновении черной дымки с его ладони, с туманом возле яйца, скорлупа покрылась трещинами. Виски заломила. Не было уже знакомой кириллы острой боли, пронзающей, словно игла. Было давление, словно великан стиснул голову парня между ладоней. «Смотри, ученик!» Прямо на их глазах яйцо развалилось на две части. Показалась маленькая, абсолютно черная змейка с ярко-красными глазами. «Красавчик!» – похвалил Кирилл и обернулся, ища Реди. Змей молниеносно оказался рядом, приблизил широкую морду к детенушу и издал восхищенно свистящий звук. Почти сразу же подползла красная змея и оттеснила двоих людей. «Рар!» «Да?» «Что это было?» «Я и сам не понял, ученик!» Старый маг задумчиво смотрел на змея. «Но ты в очередной раз удивил меня». «Я?» Кирилл поразился словам учителя. «При чем тут я?» Старый маг не ответил, продолжая наблюдать за змеями. Те не обращали на людей никакого внимания. «Я думаю, нам тут больше нечего делать». В полном молчании они вернулись назад на базу. Кирилл все прокручивал в голове вчерашний разговор с маком. О Редди он не думал. У змея появился детеныш. Ну и хорошо. О чем тут думать? Рар был молчалив и, в отличие от Кирилла, не переставал думать о необычном яйце. Старый маг прожил долгую жизнь, побывал не в одном мире и много повидал. Но такого, такого ему еще не встречалось. Змей с силой. Кому рассказать, не поверят. По-хорошему, забрать бы его, изучить вместе с Матриком. Но что-то останавливало старого мага. И это что-то было далеко не боязнь огромных рептилий. Он не сомневался, что справится с ними играючи. Арр покосился на чуть пошатывающегося ученика. Тот даже не догадывался, что он только что совершил. Наверное, сказывается то, что парень всю жизнь, до недавнего времени прожил в мире без магии. Иначе бы он точно заметил. Заметил что только благодаря его силе яйцо раскрылось. Но как Реди догадался, что нужно позвать Кирилла? Что происходит, выклали, если на свет стали появляться змеи с прирожденным даром? Рар встряхнул головой. Какой бред. Сейчас бы в те библиотеки, в которых он порой пропадал, забывая про всех и вся. Возможно, были прецеденты. Рар грустно улыбнулся представив себя, рощиваяся в книжных пыльных завалах, ища информацию о неразумных существах, владеющих силой. «О чем ты думаешь, маг? Сейчас надо оставить все эти нелепые мысли. Сейчас надо думать только об одном — мир на грани. И, возможно, твои усилия поспособствуют спасению Эклова. А ты о змеях». Рар вновь посмотрел на ученика. Тот беспечно шагал рядом, и не делал попыток возобновить недавний разговор. Глядя на то, как Кирилл, не раздеваясь, рухнул в кровать и тут же уснул, маг лишь усмехнулся. «Молодежь, им всегда кажется, что все обойдется. Им хоть сто раз на дню говори, что грядет буря. Они будут уверены, что она пройдет мимо. Их впереди еще целая жизнь, полная приключений». «Когда-то и ты был таким, Рар». И ты смеялся над глупыми людьми, которые не представляли себе иных миров, кроме того, где они родились. Что же случилось, маг? Ты постарел? Разуверился в своей силе? Почему жизнь перестала играть прежними красками? Потому что ушел азарт, ушел раж. Как дикое животное, запертое в клетке, не может полноценно жить. Так мечется и твоя душа. Ничто не заменит вкуса свободы. Раз познав прелести других миров, невозможно быть и довольным в тесном пространстве одного. Чего ты на самом деле хочешь, маг? Спасти этот мир. Будь честен, хотя бы сам с собой. Появись такая возможность вдруг уйти, открыть путь. Разве ты не ушел бы? Разве ты не оставил бы немощных погибать в обреченном мире? Зачем тебе, одаренному с рождения, думать о простых людях? Их жизнь обыденна. Их жизнь без красок. Они никогда не познают благословенного дара лицезреть не тесущего. Так стоит ли стараться ради них? А ты и не стараешься, маг. Так ведь? К чему ты так вцепился в мальчишку? Не потому ли, что увидел в нем пусть слабую, но надежду покинуть этот мир? Вновь вкусить чувство свободы? Вновь побывать в других мирах? Ты ведь... «Этого хочешь? Оставь метание, оставь муки совести слабым. Им не выжить. Что с тобой, что без тебя. Хватай мальчишку и уходите к императору. Чего ты ждешь?» Арар поднялся с кресла и подошел к коллекции своих книг. Их было немного, но они были бесценны. Каждую он написал лично, используя десятки различных источников для написания лишь одной книги. Старый маг правил рукой по корышкам слегка запыленных фолиантов. Он вспоминал, как работал над каждым из них. Он вспоминал, что чувствовал при этом. Тщеславие. Сладкое чувство, греющее душу. Он думал, что его работы принесут ему славу. Рар горько улыбнулся. Как быстро прошла жизнь. Еще совсем недавно он был так же юн и беспечен, как его ученик. Мысли мага вновь вернулись к мальчишке. В своей молчаливости, сдержанности он превосходил всех одаренных, встречавшихся Рару, и воспринимал многое как должное. Нет у него ни пытливого, беспокойного ума Рара, ни тяги к острым опасным приключениям, как у первого ученика, ни даже высокомерия, свойственного всем одаренным. Он другой. Зато... У него огромный потенциал. Старый маг покосился на свои татуировки. Они стали чуть, но светлее. Его ученик набирает силу с каждым днем. Но каким образом? Арар внимательно посмотрел на свою скромную, но бесценную библиотеку. Вытащил тонкую, затрепанную книжку. Задумчиво пролистал ее. Поставил назад. Слишком опасно. Опасно для кого, Арар? Для мальчишки и для всего мира. Но если в дело вмешались боги, то они сохранят его. Или нет? Закончив мысленный спор с самим собой, старый маг вновь достал тонкую книжку и направился к центру комнаты. Кирилл проснулся и с удивлением понял, что прекрасно себя чувствует. Он с улыбкой вспомнил об утреннем происшествии. Вспомнил, как Редди восхищенно свистнул, увидев детеныша. С улыбкой на лице он не спеша встал, размял мышцы и вышел из комнаты. При виде своего учителя улыбка медленно сползла с лица парня. «Орар, что ты делаешь?» Черный круг на полу ровно посередине комнаты. Затейливые узоры вокруг, доходящие до стен. Свечи. Десятки свечей. И его учитель, уткнувшись в какую-то княжонку, Рисует бесконечные завитушки. «Демона будешь вызывать?» «Демона?» Арар отвлекся на минутку на Кирилла. И, не дождавшись ответа, вновь продолжил рисовать. Кирилл еще с минуту посмотрел на мага, пожал плечами и подошел к столу. В желудке урчало. Арар пусть занимается своими делами. Мало ли как люди развлекаются. Парень только закончил позднюю трапезу, как его позвал старый маг. «Ученик!» Глаза Рара лихорадочно блестели. «Я говорил тебе, что Эклл закрыт уже более ста лет назад. Но ты смог преодолеть барьер. Я же говорил. Нет разницы!» Мак махнул рукой. «Ты сам или тебе помогли?» «Факт остается фактом. Ты смог пройти барьер!» Рар замолк, выглядя так возбужденно, что Кирилл запереживал за учителя. «Рар, что происходит?» «Ты мало практиковался в магии». Старый маг стал ходить взад-вперед перед удивленным парнем. «Но с моей помощью у тебя все получится». «Что получится?» «Ты погрузишься в транс». Рар наконец успокоился и стоял перед Кириллом, глядя ему в глаза. «Но не в совсем обычный. Твоя задача — увидеть мир и барьер вокруг него». Каким образом? Кирилл искренне не понимал учителя. Смотри. Арар взмахнул рукой. Перед парнем возник шар. Мир Эклал. Кирилл узнал его сразу. Три материка. Очертания гор. От шара исходило белое сияние. Старый маг еще раз махнул рукой. Шар будто покрыла бурой пленкой. Между поверхностью шара и пленкой было небольшое расстояние. «Барьер влияет на наш мир». Рар пристально смотрел на Кирилла. «Твоя задача — увидеть прорехи. Ты уже прошел через барьер, ученик». Старый маг словно в нетерпении взмахнул руками. «Ты прошел, и эта информация осталась в тебе. Надо извлечь ее». «Зачем?» «Затем». Старый маг тяжело вздохнул. «Затем, ученик, что если ты найдешь путь из Эклала, Ты сможешь спастись. Но ты говорил... Рар так резко вскинул руку, что Кирилл отшатнулся от неожиданности. Мир на грани. Он обречен. Но... Сможешь найти путь. Возможно, за тобой последуют остальные. Остальные кто? Маги? А как же обычные люди? Кириллу передалась нервозность Рара. Война есть война. Маг развел руками. «Всегда есть жертвы!» Кирилл прошел по комнате, сел в кресло и задумчиво стал разглядывать черный рисунок на полу. Возможно, он придумал себе благородство Рара. Сейчас же его учитель напоминал ему крысу, бегущую с корабля. Он думал, что Рар говорил не всерьез, когда утверждал, что миры одинаковы. Он был уверен, что его учитель пойдет на все, чтобы спасти Эклал и его жителей. «Что с тобой, ученик?» Рар подошел к парню, заглядывая ему в глаза. «Ведь Эклал не твой родной мир. Неужели ты хочешь остаться в обреченном мире? Разве ты не хочешь вернуться в свой родной мир?» «Зачем-то я здесь?» Кирилл тяжело посмотрел на мага. «Но если тебе надо, я готов». Получив согласие ученика, Рар успокоился окончательно и теперь расхаживал перед Кириллом, уже минуты десять проговаривая инструкции. Кирилл сидел в черном круге, чувствуя себя крайне глупо, и в слушал учителя. «Отголоски событий прошлого не опасны», Арар хлопнул в ладоши, привлекая внимание парня. «Но ты не должен с ними взаимодействовать. Ты запомнил?» «Я не понял», Кирилл удивленно посмотрел на мага. «Ты меня назад во времени переместишь?» Настала очередь удивляться Рару. Такое невозможно. Маг развел руками, потер виски и продолжил. Нитесущая, очень тонкая материя. Арар посмотрел на Кирилла. Тот внимательно слушал. А человеческая боль и особенно смерть вызывает в этой материи резонанс. Ты понимаешь, о чем я говорю? Отголоски. Помнишь, ты говорил, что мечи рассказали тебе о битвах, в которых они участвовали? Так вот. Тут то же самое, понял? Нет. Старый маг застонал, взявшись за голову. Давай сначала. Ты входишь в транс. И твоя задача – увидеть прорехи в барьере Эклала. Это все. Если ты увидишь людей, других существ, хоть что-то, не обращай на это внимания. Я буду рядом. В случае непредвиденного я вытащу тебя. Но ты должен держать нашу нить. Кирилл пожал плечами и закрыл глаза. Он просидел несколько минут. Ничего не происходило. Парень медленно открыл глаза. Увидел перед собой сосредотонченного рара. От руки учителя отходила светящаяся зеленая нить, которая заканчивалась на запястье Кирилла. Он дернул рукой. Нить держалась крепко. Медленно встал. Сделал несколько шагов. Обернулся. Это было круче, чем показывали в кино. Он увидел себя самого, сидящего на полу в черном круге.